Глава седьмая. Москва. 12 июля 1945 года. Ты пока, саше многого не знаешь. Может, к сожалению, а может, оно и к лучшему. В новое время со свежими мозгами и другим подходом приговаривал Старцев, роясь в выдвинутом ящике рабочего стола. В годы войны преступность в Москве распоясалась так, что не продохнуть. Самый пик ее пришелся на 44-й. Аккуратно начало моей следовательской карьеры. Это был кошмар. Дежурному поступали звонки буквально каждые 10-15 минут. Убийство с оружием, сам знаешь, в то время проблем не было. Квартирные кражи, грабежи магазинов, базы, складов, железнодорожных... Урсов Часа полтора назад сотрудники собрали ужин Сладкий чай с белым хлебом, который постепенно стал появляться на прилавках магазинов Иногда кто-то из офицеров оперативно-следственной группы разживался тушенкой или рыбными консервами И тогда ужин превращался в настоящий пир Из-за сохранявшегося дефицита продуктов столовое управление работало всего два часа от полудня до двух, обеспечивая сотрудников одним лишь обедом. И если кому-то доводилось задерживаться на рабочем месте, что случалось довольно часто, то ломоть хлеба с кусочком ароматного мяса или рыбы приходился как нельзя кстати. — Все злачные места столицы в 44-м кишили блатными, — продолжал рассказывать Старцев. — Самым криминогенным местом считался Тишинский рынок. Второе место уверенно занимала Марина Роща. Далее шли в Вахрущенко и Даниловская застава. Мы регулярно туда наведывались. У меня до сих пор в памяти картина этого скопища человеческой нечисти. Васильков не сидел без дела. Понимая сложность порученного группе расследования, он сам попросил товарища подкидывать ему посильные поручения, что тот и делал. Сразу после ужина Старцев положил перед ним материалы по многочисленным столичным скупщикам. «Держи», — сказал он, — «это первый боевой приказ». «И что я должен делать?» «Прежде всего, внимательно изучи материалы. В будущем они тебе пригодятся. Затем составь список барыг, которые предпочитают скупать не простые золотые вещицы, а старинные». в том числе имеющие музейную ценность. Мысль ясна? «Ясна — Ясна! — улыбнулся Васильков и достал из нагрудного кармана карандаш. — Появятся вопросы? — спрашивай. — Не стесняйся. Кабинет, где трудились опера и следователи Старцева, представлял собой большое помещение в форме прямоугольника с крохотным закутком в дальней от двери торцевой стене. Вдоль трех Окон, рамы которых были обильно покрыты бежевой замазкой, стояли рабочие столы рядовых сотрудников. Начальственный стол размещался особняком под портретами Сталина и Дзержинского. По всему периметру кабинета высились деревянные шкафы в с остальными сейфами. А в столовой, как офицеры в шутку называли «маленький закуток», находился старый кухонный стол с алюминиевыми кружками, ложками, стеклянной баночкой с сахаром и завернутым в газету хлебом. Здесь же лежали старая глиняная солонка, деревянная разделочная доска для резки хлеба и одна-две луковицы. Некоторое время в кабинете было тихо. Старцев рыскал похоронившиеся в шкафах картотеки, Стопка папок на его столе постепенно росла. Васильков вчитывался в пожелтевшие листы документов, скрепленных скоросшивателем в нескольких картонных папках с общим названием «Скупщики Москвы и ближайшего Подмосковья». Внезапно тишину нарушил пронзительный звонок телефона. Прервав свое занятие, Иван поднял трубку. «Майор Старцев у аппарата». — представился он. Через мгновение его густые темные брови сошлись над переносицей. Тонкие губы плотно сжались. Выслушав вопросы, он доложил. «Делаем все возможное, товарищ комиссар, но результатов пока маловато Свидетелей пострадавших опросили. Улики проверили. Получили результаты из баллистической лаборатории». И объехали пошивочные мастерские с образцами тканей, снятых с бандитов-мундиров. — Ну, да, к сожалению, ничего. — Александр Михайлович, стараемся. — Так точно, товарищ комиссар. Оперативники и следователи группы продолжают работу. В данный момент мой заместитель, капитан Егоров, производит повторный осмотр трупов. А капитан Бойко отправился по автомастерским. Да, по поводу автомобилей, на которых бандиты подъехали к грузовому перрону. Понял. Понял, товарищ комиссар. Положив трубку на аппарат, Старцев вытер рукавом выступившую на лбу испарину. Начальство? Поинтересовался Васильков. Да, комиссар Урусов Александр Михайлович. — В общем, извиняй, Саша, но ночной отдых сегодня отменяется. И, наверное, завтра тоже. Я тебя предупреждал. Подобное в нашей службе практикуется часто. Васильков пожал плечами. — Нам так надо. — Не впервой. — А ты чего такой потерянный? — заметил Иван. Помявшись, тот признался. — Валю должен был встретить после дежурства в больнице. Ничего, попозже позвоню, объясню ситуацию. Она у меня понятливая. Прежде чем вернуться к бумагам, старцев вытряс из пачки папиросу и, как обычно, постучал гильзой по костяшке указательного пальца. Александр тоже решил сделать перекур. Ты начал рассказывать про Тишинский рынок. Про рынок? А, да, Иван похлопал по карманам пиджака в поисках спичек. «Как вспомню кровавые подвиги, блатных в районе Тишинки, оторопь берет!» Васильков подал коробок. «Неужели все так плохо? Я, честно говоря, впервые об этом слышу». «Очень серьезно, Саша!» Иван чиркнул спичкой и на секунду исчез за клубами дыма. На территории рынка и в прилегающих к нему кварталах правила своя иерархия. У бандитов даже своя форменная одежда имелась. Как это? Нижнее звено состояло из уголовных солдат-огольцов. У них была своеобразная мода. Синие кепки и малокозырки, темные пиджачки, хромовые сапоги в гармошку, белые шарфы и и непременно золотые зубы-фиксы. И что входило в обязанности огольцов? Особой опасности они не представляли. Разве что грабили сверстников из благополучных семей или мальчишек младшего возраста, а заодно выполняли поручения солидных воров. Шныряли по округе, нюхали обстановку, выискивали состоятельных граждан для будущих грабежей. «Дикость какая-то!» — повел плечами Васильков. Фурункул на здоровом теле народа. Мы тоже так считаем. Пока честные люди проливают кровь, защищая родину от фашизма, эти пользуются случаем и грабят, насилуют, воруют, убивают. Стал быть, в сорок четвертом вы одним махом с этой гнилью покончили? Поднатужились и устроили грандиозную облаву. Трудно поверить, но это было похоже на настоящую войсковую операцию с докладами разведчиков, с молниеносным окружением, с погонями, перестрелками, — с жаром вспоминал Старцев. Взяли тогда очень много блатных. Самых матерых приговорили к высшей мере. Несколько сот отправились в лагеря. Ну, а остальные пошли по статье 59, часть третья, — как пособники бандитизма. После той облавы наши сотрудники еще с месяц находили в проходных дворах припрятанные деньги, финки, кастеты, даже пистолеты. А потом мы организовали еще несколько облав. В итоге с массовым бандитизмом в столице было покончено. Иван сделал последнюю затяжку, выпустил к потолку клуб дыма и затушил окурок в самодельной деревянной пепельнице. В это время в кабинет ввалился Вася Егоров. За ним, понурив голову, вошел Ефим баронец Прибывшие из морга офицеры с докладом не торопились. Молчал и старцев, догадавшийся по их виду о бесполезности повторного осмотра трупов. «Ничего!» – виновато пожал плечами Егоров и протянул начальству сложенный вдвое листочек. Только наколка у одного на плече. Вот, срисовал. Иван развернул листок, коротко взглянул на рисунок и отмахнулся. «Да, обычные лагерные художества. У них через одно такое. Ладно, отдышитесь. Будем думать, что делать дальше». Вскоре в управление подъехали капитан Олесь Бойко, старший лейтенант Игнат Горшеня и лейтенант Константин Ким. Их рейд по известным московским автомастерским также не принес результатов. Я беседовал с начальством и слесарями. Игнат осматривал стоящую на ремонте технику и запчасти. Костя проверял записи в журналах, невесело докладывал Олесь. Никаких намеков на левый легковой автомобиль. Примерно так я и предполагал, — проворчал Старцев. Дважды пройдясь в задумчивости вдоль темнеющих окон, он вернулся к своему столу и показал на высокую стопку картонных папок. — Давайте дружно пролистаем эти дела на предмет сверхи фотографий. — А что за дела, Иван Харитонович? Во-первых, отбирал относительно свежие, с середины 43-го года по настоящее время. Во-вторых, в этой стопке нет мелкого хулиганства, мошенничества, краж и прочего, с позволения сказать, баловства. Здесь только солидняк. Наподобие того, что произошло сегодняшним утром на Белорусском вокзале. фотографии убитых бандитов было всего четыре. Две в фаз и две в профиль. Словесные описание генерала также уложились на одном тетрадном листочке, поэтому офицеры расположились вокруг начальственного стола, подвинул свой стул и Васильков. Правда, перед тем, как устроиться негромко спросил у Старцева. «Иван, разреши позвонить по телефону?» «Валентине?» «Ну да. Неудобно получится, если она будет меня ждать у больницы». Приобняв товарища, Старцев отвел его в сторонку и сказал. — Знаешь что, Саш, не надо звонить. — Почему? — Поезжай-ка лучше к ней сам. У нас фактически осталось последнее мероприятие. В общем, даже не знаю, чем мы дальше будем заниматься. ну А ты хоть невесту свою домой проводишь и сам выспишься. Васильков топтался у двери, не зная, как поступить. С одной стороны... Не приехать навстречу с Валей он не мог. С другой, не хотелось бросать новый коллектив в такой трудный для него момент. — Давай, давай, — подбодрил Иван, — а завтра подъедешь к восьми утра и привезешь нам что-нибудь пожрать. Договорились? — Ну, конечно, привезу, — улыбнулся Александр. Пожав старцеву руку и попрощавшись с коллегами, он исчез за дверью.